«Яна, передам, что ты их ждешь». Яна не верила своему счастью. Возможно, она успела задремать, и ей приснился сон. Лучший сон в ее жизни, после которого хотелось смеяться и улыбаться. Этот незнакомый парень, который появился из ниоткуда, обещал ей помочь. «Может быть, это тот самый подарок на день рождения, который все исправит?» До сих пор ощущая неловкость, девочка все же прижалась лицом к воротам. Она надеялась увидеть его через толстые прутья, услышать голос и убедиться, что это не сон. Не верилась до конца ей еще и потому, что в руках у него был какой-то навороченный пейджер, который Яна даже не видела ни у кого. Кем был этот незнакомец и как оказался возле детского лагеря? А вдруг он плохой человек? Девочка потерла ладонями лицо, шмыгнув носом. Нельзя было настраивать себя на плохое. «Нужно верить только в самое лучшее». Возможно, парень гулял с друзьями недалеко и услышал ее рев, потому и подошел. Жалился. Если незнакомец выполнит обещание, то можно будет выдохнуть. Правда, вряд ли родители успеют забрать ее сегодня, но завтра утром точно могут появиться на пороге лагеря. От этой мысли внутри потеплело. Но взгляд наткнулся на разбитое колено, и девочка немного нахмурилась. Мама, конечно, никогда не ругала ее за ранки и царапины, но и восторга в ее взгляде не было. Наверное, стоило попросить вожатую дать пластырь. Голоса мальчишек где-то в стороне перестали волновать Яну. Вспыхнувшая надежда придала ей сил и даже немного уверенности. Хотелось прыгать, танцевать и петь громко-громко, чтобы распугать птиц, удивить девочек и вызвать недоумение на лице мальчиков. Но Яна сдержанно улыбнулась себе под нос и встала. Слезы сами собой высохли, и плакать уже не хотелось. Но стоило девочке сделать первый шаг, как холодок коснулся ее затылка, а затем сполз по спине. А вдруг он меня обманул? Вдруг он не знал, как избавиться от сопливой истерички и просто пообещал позвонить маме, чтобы уйти? Яна сделала резкий вдох и поперхнулась, хватаясь за горло. Не самое приятное осознание. И он так удивился, когда она назвала домашний номер. А по Пейджеру на него не позвонишь. Девочка нахмурилась. Она могла бы пойти к вожатой, поговорить с ней и добиться разрешения сделать один звонок. Только вот я сомневалась, что родители дома. Наверняка они еще отдыхали где-то с маленьким сыном. Брата она пока не воспринимала как личность, но успела смириться с его существованием. Черт! Пробормотала девочка, не зная, в какую сторону направить свои мысли и эмоции. С одной стороны, этот странный парень не сказал, куда и откуда позвонит. Возможно, ему понадобится неделя, чтобы найти работающий телефон. За это время Яна добровольно нацепит на себя веревку с камнем и прыгнет на дно озера, если мальчишки продолжат издеваться. Сил сопротивляться было все меньше и меньше. «Новикова, ты идешь?» — раздался голос вожатый. «Что это с тобой?» «Я упала», — виновато пробормотала девочка, не поднимая глаз. «Сама, что ли? Никто не толкал тебя?» Яна могла бы рассказать вожатый обо всем, но была уверена, что та и так все прекрасно знает. Взрослым выгодно не замечать очевидные вещи, игнорировать слова, отворачиваться в самые ответственные моменты. Поэтому девочка покачала головой. Сдавать мальчишек было глупо, да и не хотелось прослыть ябеды. С них как с гуся вода, а ей потом прилетит в два раза больше. И хорошо, если это будет очередное ведро с водой, а не отходы какие-нибудь. «Пойдем!» – вожатая тепло улыбнулась и повела Яну в свой домик, где очень осторожно обработала рану, промывая ее и залепляя лейкопластырем. «Вот так! Посиди немного, а потом присоединяйся к нам на берегу!» Девочка кивнула. Одиночество уже не пугало ее, а тепло внутри вселяло уверенность, что теперь все будет хорошо. «Только вот Яна...» неожиданно замерла, сдвинув брови. Откуда появилось это странное спокойствие? Каждый новый день был похож на предыдущий. Насмешки и издевательства — эта бесконечная вода, как будто мальчишкам нечем было заняться. И вот сейчас покой внутри. Может быть, родители и вправду приедут. Впервые день рождения проходил настолько сумбурно, грустно и больно. Раньше Яну окружали родственники, родители дарили ей приятные подарки, накрывали на стол. А в этот раз все было иначе. Даже маминых угощений не осталось. Одна только шоколадка лежала на дне сумки, но девочка хранила ее, чтобы полакомиться в день отъезда. Может быть, «Попробовать сегодня ночью? Вдруг утром мама и папа приедут все-таки?» Яна помотала головой и осмотрелась. В домике вожатый было хорошо, но слишком пусто. Не хватало каких-то личных вещей, но, может, она и не хотела привязываться к этому месту. «Ты чего до сих пор сидишь тут?» раздался голос Нины, которая возникла на пороге. «Василиса Сергеевна сказала, чтобы ты шла на берег». Яна медленно встала, разглядывая подругу. Та выглядела раздраженной, как будто и ее успели обидеть. Однако девочка побоялась спросить. Может, Нина получила весточку из дома или поругалась с другими девчонками. «Ну чего ты смотришь, а?» Та фыркнула и дернула Яну за руку, выталкивая из домика. «Вечно пялишься, как побитая собака. Пошли уже!» «Ты чего?» — Новикова удивленно расширила глаза. Она даже не подозревала, что девочка была способна на такие сравнения. «Чего-чего? Я с тобой тут нянчусь, а потом мне выговаривают, что я защитница коров!» Нина снова фыркнула, но уже громче. «Типа я так сильно люблю молоко, что завела подругу корову, чтобы...» «Ай, да какая разница!» Она отмахнулась и твердым шагом направилась по дорожке вниз. «Ты идешь или как?» «Нет», — тихо ответила Яна, чувствуя, как внутри все похолодело. Даже Нина, ее подруга, которая во всем поддерживала, внезапно превратилась в злую Мегеру. «Неужели вся эта компания на берегу лучше Яны?» Девочка едва слышно всхлипнула, сглатывая. «Ой, только не начинай рыдать, умоляю тебя!» Застонала Нина. «Вечно ты ноешь, боже, как будто заняться нечем! Не хочешь идти? Не иди! Вали в комнату и будь там!» Зло бросила она и ушла, даже не оглянувшись. Яна стояла, как вкопанная, боясь даже дышать. Что такого могли сказать ей девочки или мальчики, чтобы подруга резко поменяла свое отношение за один час? Может быть, она поняла, что в этой дружбе нет смысла? Но ведь осталось всего ничего 12 дней, а потом они вернутся в город, а там уже не будет никакого лагеря. Яна задумчиво пожевала губу, чувствуя, как он возвращается и встает поперек горла слезы снова навернулись на глазах мешая смотреть перед собой возможно кличка плакса останется с ней навечно но девочка мысленно отмахнулась от этого ноги сами повели ее в сторону домика куда мальчишкам по идее вход был воспрещен оставалось только надеяться что до конца дня они придумают чем себя занять Свою кровать Яна могла найти даже с закрытыми глазами. Не умея спорить и отстаивать свое мнение, девочка получила самое дальнее место, где даже окна не было. Присев на самый край постели, Яна провела ладонью по покрывалу. Ей ничего не нравилось в этом лагере. Ни кровать, ни еда, ни само место, ни люди вокруг. Все это было настолько чужим, болезненным и далеким, что девочка даже не пыталась полюбить время здесь. Будь рядом мама, может быть, она бы и подсказала, как справиться с этой вселенской несправедливостью. Но ее не было. И отца не было тоже. Не было даже маленького брата, хотя вряд ли он научился говорить за время ее отсутствия. Возможно, мама и не была в восторге от ее внешнего вида, как казалось сияние. Но она всегда знала, какие слова подобрать и что сказать. Умела поддержать, пускай и достаточно своеобразно, с нотками недовольства. Девочка безумно хотела прижаться к маме, обнять ее и тихонько поплакать. Ничего не говоря, не жалуясь, не высказывая обид, Не предъявляя претензий, Слезы сами текли по щекам, капали на колени и на пол. Грусти и обида захлестнули девочку, поглотили ее целиком, не отпуская. Постепенно тихие всхлипы переросли в более глубокие рыдания, и яна полностью потеряла контроль над собственными эмоциями. Этот день с самого утра не задался. Девочка закрыла лицо ладонями, сползая с постели на пол. Холодное деревянное покрытие ее ничуть не смущало. Рыдания душили, вырываясь снаружи. Хотелось кричать, разрывая горло от боли, рвать на себе волосы и стучать кулаками по полу, но вместо этого Яна лишь сильнее сжалась. «Да она, наверное, в дом забежала!» «Нам нельзя туда!» «Чё? Кто сказал? Никто ж не узнает, ну!» Девочка вздрогнула. Каждый день эти голоса преследовали ее с утра до вечера. Иной раз даже засыпать было страшно, но отдых был необходим. Поэтому Яна заставляла себя закрывать глаза. Голоса приближались, скрипнули половицы у входа, Девочка лихорадочно огляделась по сторонам, понимая, что бежать некуда. Окно было плотно закрыто, и все попытки улизнуть через него были бы замечены. А Яне совсем не хотелось повиснуть вверх тормашками на подоконнике, чтобы мальчишки могли посмеяться еще больше. Когда голоса зазвучали совсем близко, Яна неожиданно вспомнила про свое тайное место. Быстрым движением, поправив покрывало, она с трудом залезла под кровать. Под ней широкая доска отодвигалась в сторону, открывая взору глубокую нишу. Возможно, раньше здесь было какое-то хранилище, а может и убежище. Яна не пыталась выяснить, чтобы у нее не отобрали это место. Забравшись внутрь, она очень осторожно задвинула доску оставив небольшую щелочку, чтобы наблюдать. Приходилось действовать быстро и тихо, а это не так-то просто, когда в спину дышат обидчики. Но у Яны получилось почти бесшумно все сделать. Благо, мальчишки говорили громко и вряд ли слышали скрипы. Обидчики вошли в комнату девочек и замерли. Яна затаила дыхание, подозревая, что сейчас они пристально разглядывали каждую кровать в поисках выпуклости. Не спряталась ли под каким-то одеялом цель? Их ноги маячили из стороны в сторону, из одного угла в другой. Видимо, они искали не только глазами, но и руками. Она слышала, как шуршали покрывала. Открывались дверцы шкафов. Заметив, как ноги одного начали сгибаться, Яна опустила доску до конца и притихла. «Ты думаешь, она бы поместилась под кроватью? Идиот!» «Да я на всякий случай, серый!» Смех, ворчание, шуршание. Все эти звуки смешались воедино. Шаги стали более глухими, отдаленными но Яна не двигалась и почти не дышала. Зная коварство Сергея и его друзей, она не рисковала вылезать так быстро. Единственное, на что девочка решилась, это чуть-чуть приподнять доску. Ноги все еще были видны, но в конце комнаты, у дверей. Мальчишки явно что-то обсуждали, но шепотом. Возможно, ждали что она вылезет из укрытия. Не в этот раз я не такая глупая. Взгляд Яны упал на дверцы шкафа. Одежда была обрушена, с вешалок и небрежной кучей свалена на пол. Даже белые майки, аккуратно сложенные на полочке, теперь валялись в пыли. Но это не сильно волновало девочку, всегда можно было постирать или же упаковать, чтобы мама это сделала дома. Девочка заметила что-то под самим шкафом. Прижавшись щекой к полу, она попыталась рассмотреть находку. На первый взгляд это были старые свечи, уже явно не раз использованные. Широкие и темные они обгорели наполовину. Стекавший по краям воск, сделал свечи неровными, превращая их в небольшие вулканы. Чуть в стороне лежало что-то деревянное, но девочка не могла понять, что именно. Яна готова была поклясться чем угодно, что раньше всего этого под шкафом не было. Хоть она и не заглядывала туда целенаправленно, но уже один раз использовала укрытие, и в прошлый раз никаких свечей там не видела. Возможно, кто-то из девочек спрятал и не сказал, или вожатые убрали ненужное. Но это были слабые версии, Новикова сама не верила в них. Переведя взгляд в сторону двери, она заметила, что ног там уже не было, да и голоса звучали уже вдалеке. Увлеченная находкой... Девочка и не заметила, как обидчики ушли. Осторожно выбравшись из ниши, но продолжая лежать на животе частично под кроватью, Яна медленно протянула руку и отодвинула свечи. Деревянная что-то оказалась странной статуэткой, не похожей ни на что в лагере, ни на мифических богов, которых они изучали, ни на святых. Яна покрутила фигурку перед носом и всмотрелась в дно, на котором было блекло нацарапано какое-то слово. Сощурившись, девочка провела по надписи большим пальцем, стирая пыль, и медленно прочла. «Вилиал». Отставив деревяшку в сторону, Яна потянула на себя свечи и почти сразу увидела за ними еще кое-что. Книгу пришлось подползти ближе, чтобы руками дотянуться под шкаф. Пыль, пауки и грязь были ей противны, но любопытство оказалось сильнее. И уже через несколько секунд перед Яной лежала старая, потрепанная, пыльная книга. Черная кожаная обложка, пожелтевшей страницы и странный терпкий запах чего-то явно неживого. Девочка удивленно разглядывала свои находки. Даже выбралась из-под кровати и села на пол, чтобы получше все рассмотреть и пощупать. Определенно, этого добра раньше под шкафом не было. Как и когда оно там появилось, Яна тоже не знала. Если попробовать поспрашивать, то ее либо поднимут на смех и обзовут ведьмой, судя по этим предметам, либо отругают и отберут находки, а отдавать она не хотела. Коснувшись книги вновь, Яна ощутила странный холодок на затылке. Внутри нее все отчаянно сопротивлялось желанию открыть фолиант. Но девочка оказалась слишком любопытной. Книга с треском и шорохом дала себя распахнуть, страницы зашуршали. В самом начале Яна увидела какие-то причудливые рисунки, слова, написанные английскими буквами. Пролистав вперед, девочка заметила и свечи, и статуэтку. Кто-то потрудился профессионально изобразить все на бумаге. «Уго!» Яна выдохнула, чувствуя, как внутри нее что-то оживает. Что-то, похожее на желание отомстить. Что-то сильное, опасное, ненасытное. Новикова никогда прежде не ощущала ничего подобного. Настолько ярко, настолько глубоко. Ей не верилось, что у нее в руках лежало нечто, способное помочь ей отомстить обидчикам. Какова вероятность, что именно здесь и сейчас, что именно в этой комнате под ее шкафом рядом с ее кроватью оказалась книга, полная каких-то изображений и ритуалов? Будучи достаточно впечатлительной, Девочка верила во все мистическое и сверхъестественное. Верила она и в магию, надеясь однажды найти волшебную палочку и заколдовать всех тех, кто смеялся над ней. Но чем эта книга не магия? «Вот это настоящий подарок!» — прошептала Яна, дрожащими пальцами проводя по потрепанным страницам. Возможно, все это глупо и наивно, но вдруг у нее получится. Может быть, ей повезет, и она напугает обидчиков, делая вид, что вызывает дьявола. Конечно, было боязно, что все это в самом деле могло оказаться реальным. Но даже Яна, веря в паранормальное, считала, что так просто хозяина ада не вызвать на поверхность. Наверняка там требовался какой-то особый, очень сильный жрец. Новикова закусила губу, заживав ее от волнения, и перелистнула еще страницу. Пальцы все еще подрагивали, а внутри, с каждым вдохом, росло желание отомстить. Прекратить эти издевательства, остановить насмешки и доказать всем, что она не девочка для битья, доказать и мальчишкам, и даже Нине.